Приглашение на кофе. Иногда группы соседей, как мужчин, так и женщин, встречаются в удобное для всех время для того, чтобы пообщаться, поговорить, почитать. Распространенное угощение гостей – кофе. В некоторых странах это традиционная форма общения, которая, на мой взгляд, заслуживает более широкого распространения и у нас. Встреча может продолжаться с 10 до 12 часов или с 14 до 16.30. Молодые хозяйки и пожилые дамы говорят, что им нравится встречаться за чашечкой кофе, поскольку такой прием не требует специальных приготовлений, а дети в это время находятся в школе. Гости могут прийти в любое время от 10 до 12 часов, побыть 20 минут и откланяться. Встречу за чашечкой кофе можно устроить не только дома, но и в кафе, клубе. В гости на чашечку кофе приглашают по телефону. Хозяйке всегда желательно знать число гостей, поэтому ответ нужно дать обязательно кофе вкусен сам по себе. Готовится он из хорошо обжаренных кофейных зерен. Неповторимый пряный аромат, источник удовольствия. Предпочтительнее натуральный кофе, то есть тот, который варят. Вопреки всем предрассудкам, кофе эспрессо мягче действует на сердце и желудок, чем растворимый кофе. При интенсивном обжаривании зерна кофе теряют многие раздражающие вещества. Таким образом, он становится более здоровым напитком. Каким должен быть кофе? Черным, как ночь, горячим, как страсть и сладким, как любовь. Некоторые, впрочем, предпочитают кофе без сахара. Для приготовления одной небольшой чашки кофе эспресса. Вам понадобится 7 граммов молотого кофе и 40-60 граммов свежей воды. Особенно ароматен будет кофе, если зерна размолоть непосредственно перед употреблением. Готовый напиток должен иметь густоту сливок и шапку пены на поверхности. Кофе подают в маленьких чашках с толстыми стенками. В них он не так быстро остывает. Если вы получаете удовольствие от кофе, то 2-3 чашечки этого напитка в день будут для вас и полезны, и приятны. Где подать кофе? Либо за обеденным столом, либо в гостиной. Мужчины могут пить кофе стоя. Размер салфеток для кофе или чая 20 30 сантиметров. Если вы хотите придать встрече торжественность, подайте гостям отглаженные и хорошо накрахмаленные салфетки. Ими вытирают рот и пальцы. В девятнадцатом, начале двадцатого века, когда утренний кофе или послеобеденный чай были светскими мероприятиями, салфетки украшали изысканной вышивкой. В наше время встречается огромное разнообразие красивых и элегантных маленьких салфеток из кружев, органзы и тонкого хлопкового батиста. Наборы столового белья – прекрасный подарок родственникам и друзьям к празднику. Свежие цветы – ароматное и романтическое добавление к столу. Розы, лепестки роз украсят любой стол. Их можно разбросать по скатерти или поставить в вазу. К кофе можно предложить бутерброды, горячие бутерброды, кексы, сыр, орехи или легкие сладкие закуски, пирожные, пончики, пирожки, булочки. Из спиртных напитков к кофе подают ликеры и коньяк. Если гость принес торт, конфеты или вино, Правила этикета говорят о том, что нужно поставить угощение на стол. Обязательно поблагодарите. Можно сделать комплимент, отмечая хороший вкус. Но если у вас все продумано и подготовлено что-то свое, это подношение может оказаться лишним. Вы можете сказать, мы полакомимся этим завтра, спасибо. Цель дарителя — Доставить нам радость. А когда воспользоваться его подарком, мы выбираем сами. Значит, завтра. Шоколадные конфеты, орехи, пастила, угощение к кофе, которым гостей обносят дважды. Во время второй подачи кофе должен быть таким же горячим, как и в первый раз. Когда вы пьете кофе, Держите блюдца в левой руке, а чашку в правой. Совет. Вспомнить старые добрые времена и события из жизни помогут фотографии, которые можно разложить по столу. Успех вечера будет зависеть от того, насколько усердно вы покопаетесь в своих архивах и подберете фотографии. Помните основные правила кофейного этикета. Не надо превращать кофе в молочный коктейль, где слишком много сливок и сахара. Не размешивайте сахар слишком энергично, выплескивая жидкость на блюдечко. Не прихлебывайте. Не дуйте на кофе, даже если он очень горячий, просто подождите. Пожалуйста, не оставляйте ложку в чашке, кладите ее на блюдечко. Не спешите. Кофейная пауза – лучшее время для диалога. Возможно, не все ваши гости пьют кофе, поэтому желательно предусмотреть чай и другие напитки. Главное, чтобы продукт, был высочайшего качества, фантазия безграничной, а подача артистичной. Вы сами окинете все оценивающим взглядом и с удивлением признаете себе, это нечто особенное.